Глава восьмая. От горя к счастью. Шляпа. Важна только та храбрость, которая помогает тебе сделать следующий шаг. Миньон Маклафлин. Это было типичное первое занятие нового семестра в колледже Райта в Чикаго. На меня таращились 25 напуганных студентов, мечтающих оказаться где угодно на свете, но только не в дискуссионном классе. Я посмотрела на них с сочувствием и попросила всех, на ком были главные уборы, снять их. Студенты посмотрели на меня с недоумением поколения, незнакомого с этим правилом этикета. Главные уборы сняли все, кроме одного юноши. Когда я обратилась к нему напрямую, он ответил «нет». Это поразило меня, но я не подала вида. «Хорошенькое дело». Не прошло и 10 минут урока, мне уже бросают вызов на глазах у студентов, которых я вижу в первый раз. Ну что ж, значит, мне потребуется такт человека и мудрость преподавателя. И то, как я справлюсь с этой ситуацией, может задать тон всему семестру. Студенты выжидающе смотрели на меня. Ответный ход был за мной. Я решила публично не испытывать свой авторитет и попросила молодого человека остаться после занятий. Его звали Марк, и он совсем не походил на студента, который срывает уроки. Парень был худощавым, гладко выбритым, с приятным лицом и мало чем выделялся среди других. Однако он ответил «нет» на требования незнакомого профессора перед лицом незнакомых однокурсников в первый день нового семестра. «Я должна была убедить Марка снять шляпу. Он должен был уступить. Так я считала». После занятия мы с Марком остались одни в аудитории. Пока я говорила, он смотрел куда угодно — на стол, в окно, на потолок, на портрет Линкольна на стене, но только не на меня. Шляпа, символ его неподчинения, прочно сидела у него на голове. «Марк», — тихо сказала я, — «вы должны соблюдать правила поведения в аудитории. Снимая головной убор, вы проявляете уважение к окружающим. Вам поэтому не хочется снимать свою шляпу? Парень поднял взгляд и посмотрел на меня. «Нет», — ответил он. Его лицо и голос ничего не выражали. «Тогда вы должны ее снять», — ответил я своим самым профессиональным тоном. Марк повиновался. «В этот момент я поняла, в чем состоит моя проблема с этим юношей. Он снял шляпу, но не услышал меня. Я его заставила, но не убедила». За время семестра между мной и Марком связь постепенно наладилась. Иногда он даже улыбался моим шуткам и задавал на уроках интересные вопросы. Когда я видела Марка в коридоре, он приветственно приподнимал шляпу. Я старательно скрывала свою улыбку в ответ на его очевидно вызывающий жест. В последнюю неделю семестра Марк попросил меня задержаться после занятий. Я уже знала, что он талантливый поэт и трудолюбивый писатель и спикер. А еще то, что Марк работает усерднее других, потому что страдает рассеянным склерозом, который сказывался на координации и голосовых связках. «Помните первый день занятий, когда я отказался снять шляпу?» — спросил он. «Конечно помню. Я хочу рассказать вам, почему это сделал. Где-то год назад я решил почитать стихи перед публикой. А меня осмеяли. «Не может быть!» — воскликнула я, не веря своим ушам. Смеялись абсолютно все. Марк говорил медленно, и ему было тяжело. Меня унизили. Мы смотрели друг на друга сквозь слезы. В первый день, когда я отказался снимать шляпу, мне хотелось, чтобы вы выставили меня с занятия. Это был обязательный курс, но я не желал больше никогда стоять перед зрителями и читать то, что он написал. Но вы меня не бросили. «Вы не позволили мне уйти». «Это вы решили остаться, Марк», — тихо ответила я. Последняя его речь на курсе была посвящена финансированию исследований стволовых клеток. Марк страстно убеждал однокурсников поддержать законодателей, выступавших за эти исследования. Их результаты жизненно важны для тысяч больных людей, в том числе и для самого Марка. «Успеют чего-то добиться ученые, чтобы помочь ему». Высказав четкие обоснованные аргументы, Марк с большим трудом подошел к своей презентации, которая представляла собой чистую белую доску для записей. Он попросил слушателей дать ему одну вещь. Всего одну. Марк взял маркер и, медленно и мучительно выводя буквы, написал «Надежда». Через год после окончания курса он заглянул в мой кабинет, чтобы поздороваться. Марк рассказал, что студенты с нашего курса останавливают его в коридоре и говорят, что никогда не забудут его последнюю речь. Болезнь Марка прогрессировала, причиняя ему невероятные страдания. Однако он выглядел счастливым и довольным с собой. Парень создал команду своего имени для участия в благотворительном шествии в поддержку исследований рассеянного склероза, а также пытается собирать деньги на дальнейшее изучение болезни. Три года спустя я получила от Марка письмо по электронной почте. Он сообщал, что снова начал писать и впервые с того неудачного раза выступил с чтением своих стихов в клубе в Чикаго. Марк написал, что без моего курса и дружеской поддержки никогда бы на это не решился. А моя драгоценная шляпа по-прежнему у меня на голове. Так молодой человек закончил свое письмо а точкой в нем был забавный смайлик. Эйлин Чаплик-Алисков